Позже Луи пришлось поплатиться за свои закидоны. Расскажу все по порядку. Луи пристал к Тео, чтобы тот научил его некоторым выражениям на суахили. И прежде всего, обиходной матерщине. Твою мать! Должен сказать тебе, Чарли, что такого ругательства у кенийцев нет. Луи не поверил. «Всюду есть, а здесь нет». «Мы же в Африке», — говорит он мне. Тео, наверное, шутит, мать его, за ногу. Или это какое заклинание, которое не для белых? Обложить чикагского легавого на непонятном языке — одно удовольствие. А дело в том, что Тео никак не мог уловить смысл выражения. Глагол особых трудностей не представлял. Существительные он тем более понял, но чтобы правильно связать их, Это в его бедной африканской голове не укладывалось. Несколько дней Луи втолковывал ему, что к чему. Наконец, Тео понял, и, когда понял, схватил из машины какую-то железяку и хотел проломить Луи голову. Тот успел увернуться, удар пришелся по плечу. Приятно было посмотреть, как этот паршивец корчится от боли но мне пришлось вмешаться, чтобы не допустить смертоубийства. Я кое-как повалил Тео на землю, коленями придавил ему руку и стал урезонивать, говорил, что это недоразумение. Тео кипел от негодования, еще бы так оскорбить всех матерей и перестал вообще разговаривать с Луи. Тот так стонал и охал, что я решил вернуться в Найроби и ждать Эзекиэла там. Непонятно как, но мы проехали огромный круг и были сейчас в милях в пятидесяти от города. На бериловые залежи это не очень похоже. Я заключил, что Эзекиэл пожелал собрать камушки один. В городе мы просветили рентгеном плечо у этого паршивца. Переломов не было, но доктор сделал ему повязку, чтобы рука не болталась перед отъездом луи мы втроем посидели в кафе на свежем воздухе он выпил три бутылки молока и сказал что сыт африкой по горло под натиском цивилизации она стала не настоящей я разочаровался и хочу домой заявил он я забрал у него все походное снаряжение и отдал его тео потом луи догадался что надо привезти матери сувенир и купил в туристической лавке страшенное копье из Масаи. В Чикаго он должен был прилететь в три ночи. — Как ты доберешься домой из Охейра? — спросил я, зная, что в кармане у него пусто. — А что, позвоню маме, и все. — Не буди мать, возьми такси. С твоим долбанным копьем тебя на Манхейм-роуд никто не подвезет. Я дал ему двадцатку и повез его в аэропорт. За весь месяц не было большего удовольствия, чем видеть, как этот поганец в своей рубашонке и кедах взбирается по трапу. Одна рука на перевязе, в другой копье. Потом со скоростью тысячи миль в час он отбыл в Чикаго. Эзекиэл не заставил себя ждать. Он приехал с бочоночком камушков. Пошли мы к адвокату, которого рекомендовал мне Алек Шатмар. Эзекиэл потребовал, чтобы оплатили будущие расходы на лендровер, на грузовик и около пяти тысяч на оборудование и снаряжение. «Ладно», — говорю я ему, — «поскольку мы с тобой партнеры, выписываю чек на эту сумму, и оставляю у третьего лица. Денежку у него получишь, когда оформишь права собственности на свое месторождение. Права ему улыбнулись. Ведь не докажешь, что камушки добыты законным путем. Я направляюсь сейчас на побережье, посмотреть на старые центры работорговли и оправиться от двойного шока сынка Наоми и несостоявшейся сделки. К сожалению, должен отметить, что в Африке тоже мошенничают. Эзекиэл и Тео повели нечестную игру. Твой адрес прислал мне Шатмар через своего коллегу в Найроби. Найроби сейчас красивее, чем когда бы то ни было. Когда находишься в центре, кажется, что ты не в Восточной Африке, а в Скандинавии. Вечером поездом еду в Мамбасу. Домой возвращаться буду через Адисабебу. Может, заскочу в Мадрид. Любящий тебя, Джордж. Я очищал от костей кусок хека для Роджера, когда в столовую вошла Пилар и, нагнувшись ко мне, негромко сказала, что меня спрашивает господин из Америки. Я взволновался и обрадовался. Никто не навещал меня ни разу за десять недель. Может, это Джордж или Кофриц, приехавший за Роджером. У Пилар были большие карие глаза и крупное лицо всегда в пудре. Она держалась чрезвычайно почтительно. Но поверила ли в историю вдовца? Так или иначе, Пилар не знала, что у меня есть веская причина пребывать в глубокой печали и носить траур. — Может быть, попросить сеньора зайти на чашечку кофе? — спросила Пилар, переводя взгляд с ребенка на меня и обратно. — Я ответил, что предпочитаю поговорить с посетителем гостиной, если она посидит сиротой и скормит ему рыбу. Я пошел в заставленную старой пыльной мебелью гостиную, которой мало пользовались. Здесь всегда стояла полутьма, как в часовне. Я ни разу не видел в гостиной солнечного лучика. Но сейчас комната была залита солнцем, и на обшитых деревянными панелями стенах я заметил репродукции картин на религиозные темы и безделушки. Полы покрывали потертые ковры. Все это словно переносило комнату в ту эпоху, которая ушла вместе с воспоминаниями о времени и людьми, жившими в ней. Мой гость стоял у окна. Солнечные лучи били мне в глаза. Я не мог разглядеть его лица. Тем более, что в комнате плавали облака пыли, и я плавал в них, как рыба в аквариуме. Чтобы впустить больше света, незнакомец еще шире раздвинул шторы. С них посыпалась пыль, собравшаяся здесь за столетие. Ты? Я? Ренальдо Кантебилли ухмыльнулся. А ты думал, я мотаю срок? Да, и очень на это рассчитывал. Как ты меня нашел, и что тебе нужно? Злишься на меня, понимаю. Мне не стоило устраивать те спектакли. Я приехал помириться с тобой и оказать тебе услугу. Помириться? Ты окажешь мне услугу, если уберешься отсюда. Это будет лучше всего. Честное слово, я приехал с хорошими вестями. Знаешь, когда умерла моя бабка... Я был тогда совсем мальчонкой. Ее гроб весь в цветах, выставили в морге, очень похожим на эту комнату. Не предполагал, что когда-нибудь опять увижу такое мрачное помещение. Только посмотри на эти веники с пальмового воскресения 50 давности. На лестнице воничь, а ты ведь всегда был чистюлей. Но, видать, тут тебе понравилось». И выглядишь неплохо. Похоже, беготня по корту забирала слишком много сил. Ты тут один? Нет, со мной Ренатин сынишка. Сынишка? А сама она где? Сбежала, факт. Она не из тех, кто смог бы жить в таком паршивом пансионе. окрутила кого-то, а тебя оставила за сиделку. Няня Чарли! Животики надорвешь! А траурная повязка на рукаве — это еще зачем? Здесь я во вдовцах хожу. А, значит, мошенничаешь? Это мне нравится. Не мог придумать ничего поумнее. Не боись, не выдам. Это здорово. Только не пойму, как ты попадаешь в такие переплеты. Сверхобразованный, высокопоставленный. Водишь дружбу с поэтами, сам пописываешь. Вдовец и в такой дыре — это хохма дня на два. А тут два месяца торчишь. Странно. Ты же любишь порезвиться. Помнишь, как мы с тобой по лесам топали на 60-этажной высоте на страшенном ветру? Я, по правде говоря, думал, ты в штаны наложишь. И шантажировал меня. Ни хрена подобного. Тебе это нравилось. Но я не затем приехал, чтобы байки рассказывать. Я к тебе по серьезному делу. Ты и тот стихоплет Гумбольфлейшер. Вы ведь хорошо вместе работали. Когда тебя выпустили? Ты что, шутишь? Не сидел я, не сидел, ясно? Эх, не знаешь ты, Чикаго. Любая польская девчонка, когда конфирмуется, лучше тебя разбирается, что к чему, хоть у тебя и книги, и премии, и все такое. А ловкий тебя попался адвокат. Уголовное преследование и заношение оружия выходит из моды. Судьи понимают, что ни один разумный человек не выйдет в Чикаго на улицу, не приняв мер предосторожности. Контебели снова ворвался в мою жизнь. Ворвался бурным потоком, словно принесенный попутным ветром, который гнал его самолет. Высокой, энергичный, самодовольный, не унывающий ни при какой погоде, не признающий никаких ограничений, рисковый, как говорил я про себя. Крупный нос на бледном лице, темные волосы, живые подвижные глаза — поблескивающий из-под саблевидных бровей. На нем был умопомрачительный шестяной костюм двойной вязки и с рубчиком. На ногах — саламандровые туфли. «Прямиком из Парижа!» — радостно объявил он. «Ты вот разбираешься в галстуках». «Как тебе этот купленный на улице Ивали?» — спросил он, смеясь. Когда Кантебели смеялся, на его щеках и висках пульсировали голубые жилки. Этот человек знал только два состояния — радость и угрозу. «Ты от Шатмара узнал, где я?» «Если бы твой Шатмар заманил тебя в свою тележку, он бы тебя на максвелл стрит по кусочкам продал». «Шатмар по-своему хороший мужик». Я иногда плохо о нем отзываюсь, но все же люблю его. А ты ту историю о девушке, страдающей клептоманией, выдумал от начала до конца? Да, выдумал, ну и что? Но звучит-то правдоподобно. Нет, не уж от Мара я узнал твой адрес. Гумбольтова вдова дала его Люси. Моя позвонила той в Белград уточнить кое-какие факты. Она почти кончила диссертацию». — Упорная она у тебя. — Ты должен почитать ее работу. — Не в жизнь, — отрезал я. — Почему? — Кантебеле явно обиделся. — Она баба смышленая. — Сам бы оттуда чего-нибудь почерпнул. — Очень может быть. — Ты что, больше о своем дружке и слышать не хочешь, да? — Что-то в этом роде. — Потому что помешался и просрал свою жизнь. Такая выдающаяся личность, с такими задатками и талантами, и вдруг полный неудачник, вдобавок трахнутый. Чего о нем говорить? Я молчал. Не видел смысла обсуждать с Контеббелли такие вещи. А ведь твой друг Гумбольд добился таки успеха. В гробу добился. Что ты на это скажешь? Я сам с Кэтлин говорил. Пришлось обсудить кое-какие вещи и получить ответы на кое-какие вопросы. Кстати, она в тебе души не чает. Вот друг так, друг. Какой гроб, какой успех, о чем ты с ней беседовал? Об одном сценарии, том самом, о котором ты нам с Поли накануне Рождества в своей квартире рассказывал. Имеешь в виду о Северном полюсе, об Амуцене, Умберто Нобеле и Кальдофредо? Прежде всего, о... Кальдо Фредо. Кто его придумал? Ты или Гумбольд? Или вместе? Вместе придумали. Весь сценарий ради развлечения вместе набросали. Ничего особенного. Так, детская почкотня. Чарли, слушай сюда. Перво-наперво мы должны с тобой условиться, чтобы полное взаимопонимание. Я уже предпринял кое-какие шаги, потратил деньги и силы, так что мне полагается как минимум 10%. — Подожди, подожди, дай опомниться. — С чего 10%? С каких барышей? Черт тебя подери! — Но сначала о Стронсоне. — Что с ним произошло? — Он в рот, твой Стронсон! — выкрикнул в контебеле. Его, должно быть, слышал весь пансион. Он помотал головой, Взял себя в руки, подтянул манжеты из-под рукавов пиджака и заговорил спокойным тоном. Что о нем скажешь? Обманутые им люди подняли в его конторе бучу. Но самого его там уже не было. Смылся. Еще бы не смыться, если ты ни за что ни про что угробил кучу денег, принадлежащих мафии. Он был у них на побегушках, делал все, что они велят. Ты... Читал о недавнем крупном ограблении в Чикаго? Нет, большого шума наделало. И кто бы ты, подумал, полетел после этого в Коста-Рику с большим-большим чемоданом долларов? Но его поймали. В Коста-Рике Стронсона бросили за решетку, он и сейчас сидит. Слышь, Чарли, ты можешь доказать, что вы с Гумбольтом «Действительно сочинили эту штукенцию о Кальдофредо. Фредо?» «Об этом я и спрашивал Кэтлин. У тебя есть доказательства?» «Думаю, есть. Ты натурально хочешь знать, зачем они нужны, эти доказательства?» «Объясню. Хоть ты и не поверишь сходу». «Но сначала надо договориться. Вещь сложная, я уже подбираю ключик». Нажел верных людей, наметил план действия. И все это ради нашей дружбы. Вот я подготовил бумагу и хочу, чтобы ты ее подписал. Кантебели положил документ передо мной. Смотри, как следует, не спеши. Это же обычный контракт, а я контракты не читаю. Чего ты от меня хочешь? Я за всю жизнь ни одного контракта... Не прочитал насквозь, зато подписал, небось, десятки. Подпиши и этот. О, Господи, опять ты на меня наседаешь. Только я тут, в Мадриде, успокоился, набрался сил, и вдруг ты... Никакого сладу с тобой, когда взерепенишься. Возьми себя в руки, я же тебе огромное одолжение делаю, черт побери, ты что, мне не доверяешь? Гумбольд однажды спросил меня о том же, я сказал, «Разве можно доверять или не доверять Гольфстриму, Южному магнитному полюсу или лунной орбите?» Чтобы успокоить меня, контебели перешел на формальный тон. «Чарльз, не будем нервничать, разберемся спокойно. Во-первых, такое удачное дело только раз в жизни выпадает. Во-вторых, себе я отвожу обычную для агента сумму. 10% с твоих поступлений до 50 тысяч долларов. 15% со следующих 25 тысяч. И 20% со всех остальных при подтолке 150 тысяч. Поэтому с какой стороны не посмотреть, больше 20 косых мне не обломится. Не такое ж... «Колоссальный гонорар! Как, по-твоему?» «Я больше для тебя стараюсь, глупый ты человек! Ты ведь ничего не теряешь! Только низкооплачиваемое место няньки в захолустье!» Последние недели я совершенно отдалился от мира и взирал на него свысока и самым странным образом. Но этот бледнокожий энергичный пробивной тип по имени Контебеля вернул меня к действительности. Это стопроцентный факт. В какую-то минуту мне показалось, что я рад тебя видеть, Ринальдо. Люблю людей, которые знают, чего хотят, и добиваются своего. А сейчас я рад заявить, что не Какой бумаги подписывать не буду. Даже прочесть не желаешь? Даже прочесть. Будь я плохим человеком, то плюнул бы и ушел, а ты потерял бы кучу денег, жалкий поц. Ладно, давай заключим устное соглашение. Я устраиваю тебе сто тысяч и веду все твои дела, а ты платишь мне 10 процентов, идет? Ну с чего десять процентов?» Сразу видно, что листаешь «Тайм» или «Ньюсуик», только сидя в очереди к зубному врачу. Вышел один фильм и стал самой громкой сенсацией года. На третьей авеню очередь за билетами на три квартала. То же самое в Лондоне и Париже. И знаешь, как называется этот блокбастер? Фредо! Вот как!» И поставлен он, по-вашему, с Гумбольтом сценарию. «О, такая картина принесет миллионы!» «Так и называется, Кальдофредо, Ты ничего не путаешь?» «Мы с Поли посмотрели его в Нью-Йорке и с первых же минут поняли, что это то самое, о чем ты нам рассказывала в Чикаго. Чего там сам увидишь?» «А в Мадриде он идет?» «Нет!» Тебе придется лететь со мной в Париж. Да, Кальдо Фредо, это имя одного из наших героев того, что был в числе выживших после крушения в Арктике дирижабля Умберта Нобеле. Он самый. И еще он ел <смех> человечину. Русские его раскололи. Он возвращается к себе в сицилийскую деревушку, торгует мороженым, и ребятишки горьбой за ним бегают. Неужели из этой чепухи сварганили что-то путное? Представь себе! Но те, что сделали это, мошенники, каких свет не видывал. Эти долболомы покрали тебя вчистую. Ума не приложу, как им это удалось. Гумбольд отдал наши наброски одному человеку. Его Отто Клинский зовут. И работает он в главном здании Американской радиовещательной корпорации. Тот собирался через одну уборщицу, мать подруги миссис Клински, передать наши бумаги парикмахерши сэра Лоренса Оливье. Это все, что мне известно. Не знаю, попал ли сценарий в руки Оливье, не он ли исполняет главную роль. Нет, Кальда Фредо играет другой англичанин, похожий то ли на Чарльза на то ли на Питера Устинова. Не запомнил я его имени, но картина все равно высший класс. Если ты докажешь свое авторство, мы этих голубчиков достанем. И продюсера, и режиссера, короче, всех, кого надо. Я уже пригрозил им, что повешу за яйца. Когда дело доходит до угроз, тут тебе нет равных. Верно я говорю? «Да». Пришлось малость припугнуть их, чтобы не доводить дело до суда. Я рассчитываю по-быстрому все уладить. Так какие, говоришь, у тебя доказательства? Гумбольд хитрую штуку придумал. Он послал самому себе заказной бандероль. Этот конверт так и остался невскрытым. И он у тебя? У меня. Я нашел его среди бумаг, которые он вместе с письмом оставил мне. В письме все говорится. Почему он не зарегистрировал свое авторство? А в этом случае у него не было другого выхода. Но то, что он сделал, абсолютно законно. Кто-кто, а Гумбольд законы знал. У него адвокатов было побольше, чем в Белом доме. Проклятые киношники отказались даже встретиться со мной. Теперь я им покажу». Следующий шаг у нас таков, — торжественно объявил он, — мы летим в Париж. — Мы? — У меня есть деньги на предварительные расходы. — Я не хочу никуда ехать, и вообще я не должен быть сейчас с тобой. После ленчи я обычно иду к себе в комнату. — Зачем? — Уединяюсь. Ухожу в себя. — Это эгоистично, с твоей стороны. — Напротив я стараюсь присмотреться и прислушаться к внешнему миру безо всяких помех изнутри, как пустой сосуд, который наполняется живительной жидкостью. И что это тебе дает? Умные книги учат. Если долго посидеть спокойно, молча, все, что есть во внешнем мире, каждый цветок, каждое животное, каждое событие Откроет тебе свой тайный смысл. Из-под соблевидных бровей Кантебели пронзил меня кинжальным взглядом. О, дает! Вот, в мистику ударился не иначе. И тебе это нравится? Я испытываю глубокое наслаждение. Поедем в Париж. Ренальда, я не хочу ехать в Париж. Не время и не место уходить в башню из слоновой кости. Все у тебя кверху с жопой, не как у людей. Лети в Париж хоть на пару дней, посмотри картину. Остановиться можешь в Георги Пятом или в Мэрис. Это придаст тебе весу. Я нашел двух хороших юристов, француза и американца. Пригласим свидетелей, возьмем с них клятву а не разглашение, и вскроем тот конверт. Может, это лучше сделать в нашем посольстве, присутствии торгового представителя и военного аташе. «Беги, собирай сумку, Чарли! Самолет через два часа!» «Не знаю. Не знаю. Я здорово поиздержался, это верно, но без денег даже лучше, чем с деньгами. Кроме того, я не могу бросить Роджера. И чего ты с ним носишься? Заплатишь горничной и порядок. И вообще... Я не люблю Париж. Вот это новость! Что ты имеешь против Парижа? Париж — город призраков. Совсем спятил. Ты только посмотри на эти очереди на Елисейских полях. Все просто рвутся посмотреть Кальдофредо. Разве от этого не растешь в собственных глазах? Не чувствуешь себя властителем душ? Знаю, у тебя зуб на французов, потому что они оскорбили тебя, дали плохонький орден? Или ненавидишь их из-за Израиля? Или из-за их позиции во Второй мировой? Не мили чепуху. Приходится молоть, чтобы узнать, что ты на самом деле думаешь. В противном случае я за миллион лет не сообразил бы, почему Париж — город призраков. На что тогда отставным муниципальным чиновникам в Чикаго тратить денежки, приобретенные нечестным путем. Поехали, Чарли! Закажем вечерком в Турдоржан печенную утку. У меня от нее живот пучит. Тогда вот что. Давай мне этот конверт, который Гумбольд сам себе послал. Нет, Контебеля, не дам. Какого черта? Почему? потому что я тебе не доверяю. Могу дать копии тех бумаг, что в конверте, с моим письмом, заверенным у нотариуса. Нет, это не годится. Если кто-то желает увидеть оригинал, пусть приезжает ко мне в Мадрид. Ну, приятель, достал же ты меня. С тобой на стену полезешь. Сверля меня глазами, Кантебели кипел от возмущения. Но все же сделал еще одну попытку убедить меня. А ты о других подумал? Кэтлин сказала, что в дядька еще не помер. На коне Алленде живет. Он ведь тоже наследник. Я совершенно забыл о Вальдемаре Вальде. Бедный старик. Ютится в комнатушке, тоже пропавшей кухней. Его надо спасать. Надо вызволять из той дыры. Ты прав, есть такой дядя. И он должен иметь свою долю, хоть ты и против Парижа. Нас ждет большое дело. Пожалуй, я должен ехать. Вот это другой разговор. Пойду соберу сумку».